Глава 8 Об аллигаторах. Мальчики вернулись к палатке под впечатлением сцены, свидетелями которой только что были. Они легли на траву и начали разговаривать. Предметом их беседы были медведи и аллигаторы. Однако больше всего они говорили об аллигаторах, об их своеобразных повадках. Юным охотникам было давно известно много необычайных историй об этих животных, Даже маленькому Франсуа, а Базиль, давно уже охотившийся на болотах и реках, довольно хорошо знал нрав аллигаторов. Но Базиль был не очень наблюдателен и замечал только те их особенности, с которыми иногда сталкивался во время охоты, в то время как Люсьен более тщательно наблюдал повадки аллигаторов и, кроме того, изучал их по книгам. Поэтому Люсьен был отлично знаком со всем аллигаторам, что знали натуралисты об этих животных, и по просьбе братьев согласился в часы, оставшиеся до сна, поделиться с ними своими знаниями. «Аллигатор, — начал он, — принадлежит к отряду крокодилов, состоящему всего из одного семейства, которое так и называется — крокодилы, и разделяется на четыре группы видов». «Сколько же всего видов? — спросил Базиль». Натуралистам известно немного больше 20 видов. Крокодилы делятся, собственно, на крокодилов, гавиалов, аллигаторов и кайманов. Эта классификация основывается преимущественно на строении черепа и зубов. У, собственно, крокодилов длинные остроконечные узкие морды и с обеих сторон нижней челюсти по большому зубу. Когда пасть закрывается, Зубы входят в особые ямки верхней челюсти. Гавиалы тоже с длинной узкой мордой, но утолщенные на конце, и зубы у них почти все одинаковые и ровные. У аллигаторов напротив – широкие плоские морды, но заостренные на конце, как у щук, и очень неровные зубы. А на нижней челюсти четвертый зуб очень большой. Когда закрывается пасть, он входит в особое углубление – верхней челюсти. Известно пять видов, собственно, крокодилов. Четыре из них можно найти в реках Африки, а пятый обитает в Вест-Индии, Центральной и Южной Америке. Гавиалы водятся в Азии, особенно в Ганге и в других реках Индии. Аллигаторы встречаются в Америке, их много в Северной и Южной Америке. Их близкая родня Кайманы, распространенные в Центральной и Южной Америке. Несомненно, когда великие реки Северной Америки будут лучше изучены, найдут еще какие-нибудь разновидности. Я слышал о видах, обитающих в озере Валенсия, Венесуэле, и отличающихся от вышеупомянутых американских. Они гораздо меньше, и за ними усиленно охотятся индейцы из-за их мяса которым индейцы очень любят лакомиться. И так я думаю, вполне достоверно, что все эти разновидности семейства крокодилов имеют почти одинаковые повадки. Различие в них определяется климатом, пищей и другими обстоятельствами. Поэтому то, что я расскажу вам об аллигаторе, вы можете применить в большей мере и ко всем его чешуйчатым кузенам. Вы знаете, какого он бывает цвета серовато-коричневый сверху и грязно-желто-белый снизу. Вы знаете, что аллигатор весь покрыт щитками и тишуей, и видели, конечно, что на спине эти толстые щитки образуют ряды пирамидок. На хвосте пластинки вытянуты в зубцы, и хвост выглядит зазубренным, словно пила. Заметьте, что хвост сплющен вертикально, не так, как у бобра, у которого он плоский, горизонтальный. Лапы у аллигатора короткие и мускулистые. На передних пять пальцев, на задних лапах по четыре пальца, соединенных перепонкой. Голова аллигатора немного похожа на голову щуки. Ноздри расположены близко к концу морды. Глаза выдаются вперед, и сразу за глазами находятся ушные отверстия. Зрачки глаз темные, радужная оболочка лимонного цвета. И зрачки не круглые, как у человека, а овальные, как у козы. Все это вы можете заметить, глядя на аллигатора. Но есть кое-что особенное в строении этого животного, что вы не сразу обнаружите. Его челюсти, например, открываются очень широко и по-особенному сочленены между собой. Благодаря такому сочленению, когда аллигатор открывает пасть, Шея его слегка поддается вверх, и кажется, что двигается верхняя челюсть, хотя на самом деле двигается нижняя. «Да, я часто слышал, будто у крокодилов подвижна именно верхняя челюсть», — сказал Франсуа. Так думали и говорили больше тысяч лет. Однако это неверно. Двигается именно нижняя челюсть, как и у других позвоночных. Но внешнее впечатление, как я уже говорил, ведет к этой ошибке, сделанной невнимательными наблюдателями. Есть еще один пункт, о котором стоит упомянуть. Каждое из ушных отверстий защищено парой клапанов, которые при погружении аллигатора в воду скрываются. Ноздри также защищены клапанами. Тело аллигатора длинное, а ноги короткие. Тяжелый и неуклюжий он не в состоянии быстро поворачиваться на суше. Поэтому хищник не очень опасен на земле, если держаться подальше от его челюстей и могучего хвоста. Хвост – его основное оружие нападения и защиты. Он очень подвижен, и аллигатор может одним его ударом сбить с ног и даже убить человека. Многое об аллигаторах нам хорошо известно. Например, то, что самки несут яйца величиной с гусиной, и устраивают для них особое гнездо. Самка натаскивает растения, укладывает их в кучу и утрамбовывает. В такую кучу она зарывает десятка-три яиц и хорошо прикрывает их сверху. Гниющая растительная масса разогревается. Главное же – внутри кучи сыра, а сырость – обязательное условие для развития зародышей. Самка все время находится поблизости – и охраняет гнездо от возможных нападений. А когда вылупливаются детеныши, она разрывает кучу, и маленькие аллигаторы ползут к воде. Как видите, заботы матери не очень уж сложны и велики. «Кажется, они едят все, что попадается на пути», заметил Франсуа. «Они не очень разборчивы. Их обычной пищей является рыба, но они могут съесть и любое наземное животное», какое только в состоянии одолеть. Говорят, что аллигатор предпочитает есть животных, когда те уже начинают разлагаться. Но это сомнительно. Известны случаи, когда они убивали крупных животных и оставляли их на несколько дней в воде. Но, может быть, они просто не были голодны в то время и хотели сохранить пищу до тех пор, пока появится аппетит. Процесс пищеварения у них, как и у всех присмыкающихся, очень медленный. Им не требуется такого количества пищи, как теплокровным, млекопитающим и птицам. «Ты говоришь, Люс, что их любимая пища – рыба», сказал Базиль, «а я думаю, что они охотнее всего лакомятся собаками. Я знаю, что аллигаторы часто появляются там, где слышат лай собак, как будто специально для того, чтобы поймать и сожрать их. Я видел, как однажды аллигатор – схватил большую собаку, переплывающую реку Беф, и утащил ее под воду с такой же быстротой, как форель-муху. Больше эту собаку никто не видел. «Совершенно верно», — ответил Люсьен. «Они едят собак так же, как и других животных, но является ли это их любимой пищей, сомнительно». «Правда, аллигаторы приближаются к тому месту, где слышат собачий лай». Но некоторые говорят, что это потому, что лазь собак очень похож на звуки, которые издают их детеныши. «Но как аллигатор ухитряется поймать рыбу?» – спросил Франсуа. «Ведь рыбы движется гораздо быстрее их». «Нет, лишь немногие породы рыб плавают быстрее. Аллигатор при помощи своих перепончатых лап и особенно плоского хвоста, который действует по принципу кормового весла и руля, может плыть в воде с такой же быстротой, как большинство рыб, однако аллигатор добывает себе рыбу для еды не столько преследованием, сколько хитростью. Какой хитростью? Вы наверное часто замечали, как аллигаторы плавают на поверхности воды. Незаметно ни одного движения тела. Точно это лежит на воде какой-то длинной, изогнутый полукругом предмет. Да-да, я много раз замечал это. Так вот, если бы вы заглянули под воду в это время, вы бы увидели где-нибудь с внешней стороны полукруга рыбу. Она спокойно наблюдается поверхностью воды в поисках добычи, мух или жуков. Рыба не обращает внимания на темную массу, которая медленно скользит по направлению к ней и выглядит вполне безопасной так как голова хищника в это время повернута в сторону от намеченной жертвы. Кажется, что он спит, но он хорошо знает, что делается вокруг. Он тихо плывет дальше, пока рыба не очутится вблизи от его огромного хвоста, который до тех пор был выгнут, как лук. И тогда, наметив верную мишень, аллигатор ударяет по своей, ничего не подозревающей добыче, с такой силой, что сразу убивает ее. Иногда этот удар отбрасывает рыбу прямо ему в пасть, а иногда выкидывает на несколько футов из воды. На земле аллигатор бьет свою добычу таким же способом. Во время удара его голова подворачивается так, чтобы встретить хвост на полпути. Таким образом, все тело образует полукруг. Если добыча не убита ударом хвоста, она отбрасывается прямо в пасть чудовища и с ней расправляются в мгновение ока. «Но почему аллигаторы едят камни и другие твердые предметы?» спросил Базиль. «Я видел одного скрытого аллигатора. Его желудок был почти на целую четверть набит камнями величной с мой кулак и кусками палок и стекла. Они выглядели так, будто уже долго пробыли в желудке, все острые края были обточены. Этого я никак не могу понять. Неудивительно, даже более осведомленные ученые-натуралисты, чем мы с вами, не знают причины этого. Некоторые полагают, что тут действует тот же принцип, что у птиц и других животных, которые глотают гравий и землю, чтобы помочь процессу пищеварения. Другие утверждают, что это делается для того, чтобы наполнить желудок, что это дает притмыкающимся возможность перенести долгий пост в течение зимней спячки. Последний довод кажется мне совершенно абсурдным. Я думаю, что всякие посторонние предметы, которые обычно находят в желудке аллигатора, попадают туда случайно. Аллигаторы глотают их время от времени по ошибке или вместе с добычей, так как их... Кусовые органы далеки от тонкости восприятия, и они готовы пожрать все, что выбрасывается в воду, даже стеклянную бутылку. Все эти предметы остаются в желудке аллигатора, накапливаются там. Желудок у аллигатора, как и у большинства присмыкающихся, очень грубый, и эти предметы не причиняют ему никакого вреда. Не следует сравнивать желудок аллигатора с желудком человека так же, как и какие-либо другие их органы. Если наш мозг серьезно поврежден, мы умираем. Известны отдельные случаи, когда у аллигаторов мозг был разрушен выстрелом, а они еще сражались с теми, кто пытался приблизиться к ним. Мозг их, как и у большинства пресмыкающихся, очень мал. Это показывает, что они находятся на более низкой ступени развития, чем птицы и млекопитающие. Но, Люсьен, ты говоришь, что повадки семейства крокодилов очень сходны. Как же получается, что африканские крокодилы намного свирепее и часто нападают на обитателей Сенегала и Верхнего Нила и пожирают их? Наши аллигаторы не такие. Правда, они иногда бросаются на негров и говорят, бывают причиной гибели детей. Но это случается, если только сам человек по неосторожности попадается на пути аллигаторов. Они не опасны, если их не трогать. Мы, например, не боимся приблизиться к ним с одной только палкой в руках. Это потому, что мы уверены, что они слишком неуклюжи на земле, чтобы схватить нас, ведь мы легко можем отскочить в сторону от их хвостов и челюстей. А не хотел ли бы ты сейчас переплыть эту реку? Я думаю, ты не рискнул бы конечно, нет. А если бы ты и рискнул, они, по всей вероятности, кинулись бы на тебя раньше, чем ты достиг противоположного берега. Но наши аллигаторы сейчас не такие, какими были сто лет назад. Мы знаем из достоверных источников, что они были тогда намного свирепее и опаснее, и часто нападали на людей без всякого повода. Теперь они стали бояться нас» так как знают, что мы представляем для них опасность. Эти пресмыкающиеся легко могут отличить человека по виду и по вертикальной походке от других животных. Посмотрите, как много их уничтожили во время моды на крокодиловую кожу, и как много их убивают сейчас ради их жира и хвостов. Поэтому вполне естественно, что они должны бояться нас, и вы можете заметить, что они гораздо смирнее, вблизи плантаций и селений, чем в необитаемой местности. Я слышал, что есть еще участки в больших болотах, где к этим животным опасно приближаться. Про аллигаторов и кайманов рассказывают множество всяких историй. Большинство из них вымышленные, но некоторые вполне достоверны. Я слышал одну, которая, я уверен, является правдой. Я расскажу ее вам. «Если хотите. Хотя это очень грустная и трагическая повесть, и я бы очень хотел, чтобы она не была правдой». «Расскажи, расскажи нам!» – воскликнул Франсуа. «Мы выдержим твой рассказ. У нас с Базилем нервы крепкие. Ведь правда, Базиль?» «Да, разумеется!» – отозвался Базиль. «Рассказывай, Люс». «Ну хорошо», – сказал Люсьен. «Я расскажу. Это не длинная история» и она не утомит вас.